Глава двенадцатая. Долговязая лис. Было почти восемь вечера. Небо потемнело, и над спокойной серебристой темзой взошла луна. Лето понемногу сдавало свои позиции. Вечером 3 сентября 1878 года более 800 пассажиров прогулочного судна «Принцесса Алиса», экскурсанты и отпускники – возвращавшиеся из Ширнеса, направлялись в Лондон. Оркестр на палубе играл веселую польку, пары танцевали и подпевали. Дети играли в догонялки на скользком деревянном полу. Джентльмены читали газеты и наблюдали за проплывавшей мимо береговой линией. Склады, доки, заводы растворялись в сгущавшихся сумерках. Пароход приближался к пристани Норт-Вулледж, И никто из убаюканных теплым вечером и музыкой пассажиров не подозревал, что навстречу им плывет 890-тонный углевоз замок Байвел. Когда экипажи судов поняли, что столкновение неизбежно, было уже слишком поздно. Острый нос замка Байвел вонзился в принцессу Алису словно нож в размягченное масло. Прорезал моторный отсек и рассек корабль пополам. Обе части парохода за считанные минуты погрузились в грязные воды Темзы. Пассажиры в панике цеплялись за обломки, пытаясь удержаться на плаву. Вскоре на поверхности остались лишь десятки покачивавшихся голов. Судорожно хватая ртом воздух, люди выкрикивали имена близких, ушедших под черную воду. Родители крепко держали тонущих детей, тяжелые юбки и металлические пряжки на одежде женщин делали борьбу с течением почти невозможной. С борта замка Байвел сбросили канаты и спустили на воду спасательные шлюпки, но спасти всех утопающих не удалось. Трагедия унесла жизни более 650 человек, и стало самым крупным в истории кораблекрушением на Темзе. Количество выживших так и не было подтверждено, по разным оценкам их число составило от 69 до 170 человек. Тех, кто остался в живых, ждало страшное испытание, опознание мертвых, чьи тела ежедневно вылавливали из глубин реки убийцы. Вечером 3 сентября... Погибли целые семьи, осиротили дети, овдовели жены и мужья, а некоторым людям оставалось лишь беспомощно смотреть, как тонут их близкие. Гибель принцессы Алисы глубоко потрясла лондонцев. Доки и Стенда гудели от слухов об этой трагедии. Многие наблюдали за случившимся воочию, видели тела, обломки с ужасом внимали рассказам очевидцев. Поскольку среди погибших было много жителей Ширнеса, новость о катастрофе, вероятно, стала шоком для братьев Страйт, живших в Попларе и Лаймхаусе. Они с тревогой просматривали списки жертв, число которых росло день ото дня, выискивая имена родных, друзей, соседей. Наверняка и Элизабет следила за происходившим, пораженная масштабом катастрофы, которую обсуждали окружающие и мусолили все газеты. На момент крушения принцессы Алисы в жизни Элизабет царила полная неразбериха. После закрытия второй кофейни отношения в семье разладились. Финансовые тяготы и прочие причины, в том числе неспособность Элизабет родить, обострили обстановку в доме страйдов. Скорее всего, кто-то из супругов Пристрастился к алкоголю. По всей видимости, в марте 1877 года, после 8 лет брака, Элизабет ушла от Джона. Они могли расстаться на время, но податься ей было некуда. Не желая обращаться в работный дом, Элизабет решила попытать удачу на улице. 24 марта полиция задержала ее за бродяжничество, после чего ее отправили в работный дом. Вероятно, она попрошайничала или ночевала на улице. И хотя вскоре страйды помирились, разногласия и сложности в отношениях никуда не делись. Два года спустя, когда Джон заболел, Элизабет обратилась за помощью в шведскую церковь. В 1880 году ее имя появляется в регистрационных книгах работных домов Степни Юнион в феврале и Хэкни Юнион в апреле. Рядом с именем Элизабет стоит приписка «Нуждающаяся». Наверное, именно в этот период, а возможно и раньше, еще в сентябре 1878 года, Элизабет придумала весьма оригинальный способ добыть денег. «Если Джон не способен содержать семью, — решила она, — придется проявить смекалку». На исходе осени 1878 года Ужасные истории жертв крушения принцессы Алисы разжалобили сочувствовавших граждан и начался сбор средств на благотворительность. В газетах то и дело появлялись сообщения о великодушных лондонцах, собравших более 38 246 фунтов в поддержку пострадавших. Жертвы катастрофы, выжившие и их семьи могли подать заявки на получение компенсации и, воспользовавшись случаем, Элизабет придумала печальную историю. Справедливости ради не ей одной тогда пришла в голову такая мысль. Так, 29 сентября, 21-летнюю Элизабет Вуд приговорили к месячному тюремному заключению за мошенничество. Она обманула хозяина кофейни из Вулледжа, сообщив ему, что выжила после крушения но якобы потеряла всю свою семью. Фонд помощи пострадавшим в крушении принцессы Алисы отверг 55 прошений, посчитав их беспочвенными. Поскольку имени Элизабет Страйт не было в списке пострадавших, она не смогла бы получить помощь от фонда, указав свое настоящее имя. Скорее всего, она обращалась за помощью не в фонд, а напрямую к сердобольным людям. Ее история, тщательно сконструированная, продуманная в мельчайших деталях и чрезвычайно драматичная, не оставила бы равнодушным ни одного слушателя. По ее словам, в день катастрофы она находилась на борту принцессы Алисы с Джоном и двумя из девяти своих детей. Джон якобы работал на пароходе, и в тот день она и дети сопровождали его. Когда произошло столкновение — Они оказались на разных половинах. Джон пытался спасти детей, но его и малышей утянуло под воду, и они утонули. Элизабет ухватилась за обрушившуюся дымовую трубу принцессы Алисы, потом увидела, что с борта замка Байвел сбросили канат и уцепилась за него. Когда она взбиралась по канату, мужчина, поднимавшийся перед ней, случайно ударил ей в лицо ногой и повредил ей небо. Эту историю чудесного спасения она и рассказывала своим слушателям. Жизнь вдовы оказалась тяжелой. У нее осталось семеро детей, которых она не могла прокормить, и их поместили в приют шведской церкви в Южном Лондоне. Ей некуда было податься. В конце концов ее приютил друг мужа, но она по-прежнему отчаянно нуждалась в деньгах. Видимо, Элизабет сплела эту историю из обрывков других, где-то и от кого-то услышанных, или целиком пересказала жизнь кого-то из своих знакомых. Девяти детей у нее не было, а если и были, то ни один из них не появился на свет живым. И в этом заключалась ее истинная трагедия — Возможно, у Элизабет было девять неудачных беременностей, а, возможно, она выбрала эту цифру, потому что в семье Джона было девять братьев и сестер. Как бы то ни было, в последующие годы Элизабет повторяла эту историю, выдавая ее за правду. И это стало одной из первых ее попыток переписать свою жизнь и создать новый, измененный образ самой себя. С помощью этого вымысла она также пыталась дистанцироваться от мужа. Когда они на время расставались, она говорила окружающим, что он мертв. В апреле 1881 года супруги вновь помирились, однако всего на пару месяцев. Судя по переписи населения за тот год, жизненные условия страйдов существенно ухудшились. Если прежде они занимали несколько комнат над кофейней, то теперь приходилось довольствоваться лишь одной комнатой в доме на Ашер-Роуд в районе Боу. В декабре Джон и Элизабет решили разойтись окончательно. Подобно Уильяму Николсу и Джону Чепмену, Джон Страйт, вероятно, согласился выплачивать супруге небольшое содержание, тем самым формально узаконив их расставание. Именно тогда Элизабет поселилась в уайт -Чепеле. Сперва на Брик-Лейн, а затем по возвращении из лазарета работного дома, куда она попала с бронхитом, в доме номер 32 по Flower and Dean Street. В ночлежке, расположенной по этому адресу, Элизабет более-менее постоянно жила следующие шесть лет. По словам писателя Говарда Голсмида, Flowery Dean Street, так ее называли местные, могла считаться цветочной улицей лишь по названию. а на деле являла собой одну из худших трущоб Ист-Энда, где витали отвратительные испарения, а взору представлялись неприятные картины. Журналист из агентства Associated Press, посетивший эту улицу в 1888 году, описывал ее не столь мрачно и даже утверждал, что для Ист-Энда она выглядела довольно-таки прилично. Вот что он писал. По одной стороне улицы тянется ряд современных зданий, предназначенных для семей ремесленников. Они населены почти исключительно евреями из среднего класса. А вот напротив них стоят дома с куда более сомнительной репутацией, кирпичные, почерневшие от времени, с грязными дверьми и окнами, выдающими чрезвычайную бедность их обитателей. В статье говорилось – что все здания, находившиеся на запущенной стороне улицы, являлись зарегистрированными ночлежками, а в доме номер 32 могли одновременно проживать до 100 человек. Голдсмит пишет, что ночлежки кишели паразитами и были переполнены сверх всякого приличия. В них была очень плохая вентиляция, царила зловоние и антисанитария. Но журналист из Associated Press Отмечает, что ночлежка в доме номер 32 изнутри выглядела на удивление уютной. Если это правда, неудивительно, что Элизабет предпочитала именно эту ночлежку и в течение многих лет постоянно туда возвращалась. В период проживания на Флауэр-энд-Дин-Стрит Элизабет работала паденщицей. Поденщицы занимали низшую ступень в иерархии домашней прислуги, даже ниже, чем служанки на все руки. Семьи, которые не могли позволить себе держать постоянную служанку, как правило, нанимали паденщиц от случая к случаю на несколько часов. Обычно паденщицами работали женщины более старшего, чем служанки и горничные возраста от 40 до 60 лет. Поденщицы жили крайне бедно, о чем свидетельствовал их внешний вид грязный чепец, поношенная шляпа, платье с подоткнутым подолом и голые красные руки. Элизабет получала за работу два шиллинга и еду, чай с тостом, остатки семейного обеда и даже немного сахара. В Истенде было много евреев. От Хай-стрит в до Хенбери-стрит тянулся целый квартал, населенный преимущественно евреями. В Шаббат, еврейскую субботу, Они нанимали паденщиц, чтобы те помогали по хозяйству. Согласно религиозному обычаю, евреям запрещено выполнять любую работу с захода солнца в пятницу до захода солнца в субботу. Паденщицу нанимали разжигать камины, включать газовые лампы, готовить и подавать пищу. Большинство семей, спасаясь от гонений, недавно эмигрировали из России, Пруссии и Украины и не говорили по-английски. но Элизабет научилась объясняться на идише. Возможно, она немного знала этот язык еще со времен жизни в Гётеборге, В рабочем районе Хага, где она некоторое время жила, также проживало много евреев. Работа в еврейских семьях могла привлекать Элизабет тем, что ее хозяева, как и она сама, были чужаками, а следовательно предпочитали не распространяться о прошлом И не задавали лишних вопросов. Теперь Элизабет жила вдали от Джона, Вестенда и Поплара. Она могла снова стать кем-то другим, кем угодно. Со временем она поняла, что менять идентичность так же легко, как переезжать. Уайтчепели она стала вдовой и жертвой кораблекрушения. До этого она была фермерской дочерью, затем служанкой, потом любовницей и падшей женщиной. после проституткой и спасенной Магдалиной. Она побывала эмигранткой, любовницей богатого мужчины и женой бедного плотника, хозяйкой кофейни и нищенкой из работного дома. Она была шведкой, но достаточно хорошо говорила по-английски, чтобы вводить людей в заблуждение. Иногда она притворялась ирландкой и представлялась именем Энни Фиджеральд. Элизабет даже выдавала себя за сестру одной женщины. В 1883 году Элизабет волею судеб познакомилась с портнихой Мэри Малкольм. Та провела долгие годы, склонившись над шитьем, что, вероятно, сказалось на ее зрении. Она любила выпить, что также сыграла на руку Элизабет. Однажды на улице или в пабе Мэри Малкольм увидела Элизабет и приняла ее за свою сестру, Элизабет Уотс, с которой давно не общалась. Видимо, Мэри окликнула сестру по имени, и Элизабет отозвалась. Элизабет решила не разубеждать обознавшуюся женщину и извлечь выгоду из нового знакомства. Судя по рассказу Портнихи, у нее в голове смешались две истории. Подробности жизни ее сестры и рассказ Элизабет Страйт о ее недавнем прошлом. По словам Мэри Малкольм, у ее сестры было прозвище Долговязая Лис, и она жила с мужчиной, хозяином кофейни в Попларе. Мэри также утверждала, что муж Элизабет погиб в кораблекрушении, хотя всех обстоятельств случившегося не помнила. Оказалось, что второй муж Элизабет Уоттс действительно погиб в кораблекрушении у берегов острова Святого Павла. Но этот факт смешался с рассказами Элизабет Страйт о катастрофе принцессы Алисы. Сестра Мэри Малкольм вела беспокойную жизнь, дважды была замужем и некоторое время провела в сумасшедшем доме. Вот почему портниха приняла за нее оборванку, которую встретила на улице. Мэри утверждала, что главной проблемой ее сестры было пьянство. Та всегда нуждалась в деньгах, и Мэри сомневалась, что сестра зарабатывает на жизнь честным путем. Но родственные чувства обязывали ее помогать сестре. В течение пяти лет, как минимум, раз в неделю женщины встречались на углу Чанцери-Лейн. Каждую субботу в четыре часа дня миссис Малкольм вручала Элизабет Страйт два шиллинга. Иногда Мэри давала сестре и одежду. И если у портнихи и были сомнения насчет Элизабет, она никому их не раскрывала. Однако все пять лет, что они с Элизабет поддерживали связь, Мэри старалась не подпускать ее слишком близко. Миссис Малкольм никогда не приглашала сестру к себе домой и утверждала, что всегда желала поскорее избавиться от ее общества. Когда Малкольм спросили, знал ли ее муж или кто-либо еще о встречах с сестрой, Она ответила, «Нет, я никому ничего не говорила. Мне было очень стыдно». Возможно, Мэри испытывала стыд, потому что, невзирая на свои сомнения, она продолжала поддерживать отношения с Элизабет. Не приглядываясь слишком пристально, она продолжала обманываться, а Элизабет успешно скрывала от нее свои истинные обстоятельства. В октябре 1884 года Элизабет получила известие о том, что Джон, здоровье, которого уже давно ухудшалось, находится в больнице Степни. Там он и умер от болезни сердца в возрасте 63 лет. Джона похоронили 30 октября, и в течение нескольких следующих недель жизнь Элизабет резко покатилась по наклонной. Стоит ли удивляться, что 13 ноября ее арестовали за проституцию на коммерческой улице. Ей также предъявили обвинения в пьянстве и хулиганском поведении, что свидетельствует о ее невыносимой душевной боли. Вполне естественно, что желание заглушить тоску и злость на несправедливый мир овладели ею. По наблюдениям Фредерика Меррика, капеллана тюрьмы Милбанк, большинство арестанток презирали занятия проституцией на улице, Или лишь алкогольное опьянение могло притупить их отвращение к этому занятию. Судья приговорил Элизабет к семи дням тяжелых общественных работ. Судя по всему, ее больше не арестовывали за проституцию. По крайней мере, записи о других арестах отсутствуют. После смерти Джона Элизабет познакомилась с портовым рабочим Майклом Кидни и начала с ним сожительствовать. Хидни занимался погрузкой и разгрузкой судов, а также состоял в армейском резерве. Ему было немного за 30, а значит новая возлюбленная была на несколько лет старше его, но он, видимо, считал Элизабет своей ровесницей, так как выглядела она моложе своих лет. Считается, что они встретились на коммерческой улице, хотя неизвестно, произошло ли это случайно, или же Элизабет зазвала Кидни как клиента. Вскоре у них завязались отношения, и они поселились в дешевых меблированных комнатах, сначала на Девоншор-стрит, а затем на соседней Фэшн-стрит. Кидни, как и Элизабет, любил выпить. Подпитие вел себя так же буйно, как и она, и был склонен к насилию. В январе и июне 1887 года Элизабет подавала жалобы в полицию по поводу жестокого обращения со стороны сожителя, но, как и многие женщины, подвергающиеся насилию со стороны партнеров, впоследствии отозвала свои заявления. Однако Элизабет нельзя было назвать пассивной жертвой. По словам Кидни, за три года их совместной жизни она дважды от него уходила и отсутствовала в общей сложности пять месяцев. «Но я за ней не бегал. Она всегда сама возвращалась», — хвастался он, — «потому что я нравился ей больше остальных». Уходя от Кидни, Элизабет возвращалась в знакомую ночлежку в доме номер 32 по Flower and Dean Street. У них с Кидни были сложные отношения. Причиной расставания стали не только пьянство Элизабет и жестокость Кидни, но и неверность обоих партнеров. В конце их совместной жизни Кидни заразился сифилисом. В 1889 году он проходил курс лечения в Уайтчепельском лазарете. Однако Кидни не мог заразиться от Элизабет, поскольку на тот момент она уже не являлась переносчиком заболевания. Любопытно, что Мэри Малкольм даже не подозревала о бурной личной жизни Элизабет, хотя они были знакомы несколько лет. По словам миссис Малкольм, Она не догадывалась, что у Элизабет был мужчина, и знала лишь то, что ее сестра живет в ночлежке где-то в Истенде, на улице, где селятся портные и евреи. Однако ей было известно об алкоголизме Элизабет, а также о том, что сестра представала перед магистратским судом и сидела в каталажке за пьянство. Примерно с 1886 года и до самой смерти в поведении Элизабет прослеживаются существенные перемены. Ее часто арестовывают за пьяное буйство и сквернословие. К концу лета 1888 года ее арестовывали не менее четырех раз, и это всего за три месяца. Отчасти такое поведение можно объяснить алкоголизмом, но, по-видимому, имелась еще одна причина. Элизабет болела сифилисом уже более 20 лет, и, вероятно, болезнь вошла в финальную, третичную фазу. Нейросифилис или церебральный сифилис, как болезнь называли в конце XIX века, может проявляться по-разному. На этой стадии болезнь атакует мозг и нервную систему. Французский врач Альфред Фрунье, изучавший развитие заболевания, установил, что первым симптомом третичной фазы становятся эпилептические припадки. Кстати, на дознании Коронера Мэри Малкольм заявила, что незадолго до смерти у Элизабет начались припадки. Миссис Малкольм не подозревала, что у сестры эпилепсия, и потому пришла в крайнюю растерянность. Судя по всему, припадки были настолько тяжелыми, Что полиция несколько раз даже снимала с Элизабет обвинения в различных мелких правонарушениях. Если бы Элизабет страдала от тяжелой эпилепсии всю жизнь, ей бы не удалось так долго проработать домашней прислугой. Майкл Кидни и другие ее знакомые непременно упомянули бы об этом на дознании. Также маловероятно, что Элизабет притворялась обмануть полицию и магистратских судей было не так-то просто. Они знали все уловки обвиняемых, стремившихся избежать тюремного заключения. Помимо припадков нейросифилис может вызывать паралич и симптомы, аналогичные проявлениям деменции. Ухудшается память, развиваются галлюцинации и бред. Больной может вести себя странно, даже иррационально, неподобающе, буйно. Если у Элизабет действительно начался нейросифилис, окружающие могли списывать его проявления на пьянство. Алкогольное опьянение легче всего объясняло и повышенную склонность к насилию и сквернословия. Но, возможно, именно из-за болезней Элизабет стала больше пить, пытаясь справиться с болью и ощущением потерянности. Была ли болезнь тому причиной или нет, но все то время, что Элизабет прожила в Уайтчепеле, она вела скрытную жизнь и постоянно обманывала окружающих. Она продолжала притворяться сестрой Мэри Малкольм и настаивала, что является жертвой крушения принцессы Алисы. Ее успешные аферы, должно быть, внушили ей мысль о том, что люди очень доверчивы и наивны. Подобно всем опытным мошенникам, она научилась использовать это слабое место человеческой натуры для получения финансовой выгоды. На дознании Коронера миссис Малкольм упомянула, что Элизабет жаловалась на деформацию правой стопы в результате несчастного случая. Якобы три года назад ее нога попала в станок. Элизабет говорила Мэри, что надеется получить денежную компенсацию, но миссис Малкольм не знала, получила она деньги или нет. Однако, когда миссис Малкольм предъявили тело Элизабет, Она не заметила никакой деформации и не смогла объяснить таинственного исчезновения увечья. Мэри Малкольм рассказала еще об одном странном случае. По ее словам, однажды Элизабет бросила на пороге ее дома младенца, девочку. «Мне пришлось оставить ее у себя, а потом она ее забрала», сообщила миссис Малкольм. Мэри решила, что это ребенок Элизабет, которого та родила от полицейского. Когда об этом расспросили Майкла Кидни, тот пришел в полное недоумение. «У нее никогда не было от меня детей, и я не слышал, чтобы она рожала от полицейского», заявил он. Скорее всего, это был не ее ребенок. Элизабет могла одолжить его на время у знакомых или на детской ферме использовать для попрошайничества. Попрошайки часто прибегали к подобной уловке. Кричащий голодный младенец на руках матери призван был разжалобить прохожих и заставить их раскошелиться. Позже Элизабет вернулась за ребенком. Когда же Мэри справилась о малыше, Элизабет солгала, что отвезла девочку в Бат и оставила в семье своего первого мужа. Кроме Мэри Малкольм, Еще одним человеком, водившим долгое знакомство с Элизабет, была Кэтрин Лейн, жена рабочего. По словам Лейн, они с Элизабет познакомились, когда Страйт впервые поселилась в доме номер 32 на флауэр дин стрит примерно в 1881-1882 годах. В тот период они с Элизабет виделись почти ежедневно. Поскольку ночлежка была единственным местом, которое Элизабет могла с натяжкой назвать «постоянным домом», она часто наведывалась туда, даже когда жила с Майклом Кидни. При этом удивительно, как мало в сущности знали о ее жизни и Кэтрин Лейн, и администраторша ночлежки Элизабет Таннер, учитывая, что общались они довольно часто. Они не знали ни ее фамилии, ни возраста. Майкл Кидни считал, что ей немного за тридцать, А Эн Милс, своей соседке по ночлежке, Элизабет сказала, что ей больше пятидесяти. Никто не догадывался, где она родилась. Элизабет так хорошо научилась говорить по-английски, что некоторые ее знакомые даже не подозревали о том, что она шведка. Помимо вранья о принцессе Алисе, она солгала своим друзьям, что родом из Стокгольма. Лишь Свен Олсен, Клерк шведской церкви, к которому Элизабет регулярно обращалась за благотворительным пособием, имел верное представление о ее прошлом из записей в церковных регистрационных книгах. Увы, за все время, что Элизабет прожила в Уайтчепеле, у нее так и не завязалась крепкая дружба ни с кем из знакомых. Она держала на расстоянии даже тех, кто полагал, что знает ее хорошо. В конце сентября 1888 года Элизабет в очередной раз вернулась в дом номер 32 по флауэр стрит после того, как у них с Майклом Кидни, по словам Кэтрин Лейн, произошла перепалка. Элизабет уходила от Кидни уже не в первый раз, ей было не привыкать. Она собрала вещи, поговорила с соседкой, миссис Смит, и оставила ей на хранение сборник псалмов на шведском. В ночлежках старались не оставлять ценных вещей, и дом номер 32 по Флауэрендин-стрит ничем не отличался от других ночлежек в этом отношении. Общественный реформатор Томас Барнардо утверждает, что 26 сентября видел Элизабет Страйт на общей кухне ночлежки. Она сидела в женской компании. Барнардо выступал за улучшение условий жизни детей и пришел поговорить с местными женщинами о том, как им живется с детьми в ночлежках и что можно сделать, чтобы повысить качество их жизни. Но обитательницам ночлежки гораздо больше хотелось обсуждать убийство Уайтчепеля, которые напугали их не на шутку. В какой-то момент одна несчастная, вероятно пьяная, озлобленно воскликнула «Все мы обречены!» «Никому нет дела, что с нами станется. Следующий убьют кого-то из нас. Если бы нам хоть кто-нибудь помог еще много лет назад, мы бы никогда не оказались здесь». Впоследствии Барнардо предположил, что именно Элизабет Страйт произнесла эти слова. Но, по правде говоря, таких Элизабет Страйт был целый Whitechapel. Любая женщина могла оказаться на ее месте, и она говорила за всех. Элизабет стала безымянной бродяжкой. Ее историю можно было стереть, изменить, и никто ничего бы не заметил. Настолько безразлична она была всему миру. Настолько никому не было дела до того, что с ней случится. Она использовала эту анонимность как оружие выживания, покуда могла. 29 сентября для Элизабет ничем не отличалась от других дней. В этот день в дом номер 32 по флауэр стрит пришли маляры белить стены. После того, как работа была закончена, Элизабет и Энн Милс убирались в комнатах. За это Элизабет Таннер заплатила им по 6 пенсов. Затем Элизабет пошла в паб Голова Королевы на Коммерческой улице пропустить рюмочку, где снова встретилась с Элизабет Таннер. При этом Таннер заметила, что Элизабет отправилась в паб без шляпки и плаща. Впоследствии читатели газет обратили на эту деталь самое пристальное внимание. В трущобах проститутки, искавшие клиентов, часто открывали фигуру, не надевая лишней одежды. При этом женщины, торговавшие собой, нередко одевались броско, и даже самые бедные носили шляпы с перьями и прочими украшениями. Если Элизабет отправилась в голову королевы, В поисках клиента ее попытки не увенчались успехом, и около половины седьмого они Станер вернулись в ночлежку. Примерно в это же время она должно быть вручила администраторшей деньги за ночлег. В газетных репортажах о последних перемещениях Поли Николс и Энни Чепмен множество несоответствий и противоречий. То же самое можно сказать о хронике последних часов жизни Элизабет Страйт. Некоторые издания, например Western Daily Press, подтверждают, что Элизабет Таннер получила от Страйт оплату за ночлег. Но в Daily Telegraph написано прямо противоположное. Если Страйт заплатила за койку, то явно намеревалась вернуться в ночлежку той ночью, планируя отлучиться на несколько часов. Элизабет попросила Кэтрин Лейн присмотреть за отрезом зеленого бархата, который где-то раздобыла. видимо, чтобы впоследствии заложить. Наконец, прежде чем уйти, она прихорошилась и одолжила щетку, чтобы счистить грязь со своего единственного платья. Куда и с кем отправилась Элизабет? Пожалуй, это одна из самых непостижимых загадок, окружающих смерти пяти канонических жертв. Поскольку Элизабет никому не раскрывала подробностей своей жизни, прошлой и настоящей, Невозможно точно установить, какие планы у нее были на вечер. На дознании никто не смог ответить, состояла ли она в связи с другим мужчиной или мужчинами, помимо Майкла Кидни. Никто ничего не знал о ее привычках, любимых пабах и людях, служивших ей постоянными спутниками, да и были ли такие люди, неизвестно. По правде говоря, смерть Элизабет страйт дала ее немногочисленным знакомым понять, что они совсем ее не знали. Вероятно, именно этого Элизабет и добивалась. О том, что она делала той ночью, свидетельствует лишь несколько очевидных фактов. Результаты вскрытия показали, что она ела картошку, хлеб и сыр. Можно с определенностью сказать, что она употребляла алкоголь. В какой-то момент у нее появился букетик, которые она сама или кто-то другой прикрепил к корсажу ее платье. Одна единственная красная роза и одиантум. Она носила с собой кашу или леденцы для свежести дыхания. Должно быть, у нее нашлись лишние деньги, чтобы их купить, или же это был чей-то подарок. Судя по всему, она вышла развлечься или встретиться с кем-то. Возможно, встреча была запланирована заранее, А может быть и нет. Нельзя также исключать и то, что она вышла на улицы в поисках клиента или мужчины, который впоследствии мог бы стать ее постоянным партнером. В Норт Лондон Ньюс описывается ее костюм в ночь убийства. Выцветшее черное платье из дешевого сатина с бархатным лифом, поверх которого был накинут черный шерстяной жакет с запахом и меховой оторочкой. Черная креповая шляпа была ей велика, и Элизабет набила ее свернутой газетой, чтобы шляпа плотнее прилегала к голове. Однако в газете также сообщалось, что костюм Элизабет был начисто лишен украшений, которыми обычно изобилуют наряды женщины ее профессии. После убийства Элизабет Страйт несколько человек обратились в полицию, утверждая, что видели ее той ночью. Однако, учитывая то обстоятельство, что уличное освещение было крайне плохим, а в показаниях свидетелей обнаружились несоответствия, их сообщение нельзя принимать за чистую монету. Кроме того, поскольку в ту ночь Джек-потрошитель нанес удар дважды, была убита не только Элизабет Страйт, но и Кэтрин Эдоус, отчаявшиеся жители уайт готовы были предложить всемирную помощь лишь бы покончить с кровавым буйством. Силуэт любой женщины, которую видели рука об руку с мужчиной в ту ночь, в дверях или на улице, могли принять за фигуру Элизабет Страйт, за фигуру женщины, которую очевидцы никогда не встречали и не знали. Только одно из всех предполагаемых свидетельств скорее всего было правдивым. Где-то без четверти час ночи Венгер по имени Израиль Шварц шел по коммерческой улице и свернул на Бернер Стрит. Там он увидел мужчину и женщину, которые о чем-то спорили. Женщина стояла лицом к улице и спиной к калитке, ведущей в так называемый двор фабрики Датфилда. Шварц пошагал дальше по улице, а спор между мужчиной и женщиной тем временем разгорался. Мужчина схватил женщину. развернул ее лицом к калитке и толкнул в проход. Женщина трижды вскрикнула, но негромко. Шварц, посчитав происходящее супружеской ссорой и не желая вмешиваться, перешел на другую сторону улицы. В тот самый момент мужчина, стоявший в темноте у входа в паб, закурил трубку и двинулся по направлению к Шварцу. Испугавшись, что незнакомец погонится за ним, Шварц бросился бежать. При этом ему показалось, что напавший на женщину выкрикнул слово Липский, вероятно, имея в виду Израиля Липски, убийцу, чье имя стало нарицательным и использовалось как оскорбление в адрес всех евреев. 15 минут спустя Луи Димшутц, торговец бижутерии, по пути домой обнаружил тело Элизабет во дворе фабрики Датфилда. Она лежала на боку. лицом к стене, позе эмбриона, зажав в кулаке обертку от леденца. Димшуц сперва решил, что она спит. На дознании Коронера полицейский и пресса сошлись во мнении, что Шварц, скорее всего, видел Элизабет, так как между засвидетельствованным спором и убийством прошло слишком мало времени. Однако до сих пор не выяснено, был ли мужчина, с которым она спорила, тем самым убийцей, который нанес единственный удар, перерезав ей горло. На самом деле вопрос, являлась ли Элизабет Страйт жертвой Джека-потрошителя или пострадала от жестокости другого мужчины, остается открытым, а личность самой Элизабет — сплошная загадка. За свою жизнь Элизабет Страйт сменила много личин, была источником света и тьмы, угрозы и утешения. Она была дочерью, женой, сестрой, любовницей, обманщицей, уборщицей, хозяйкой кофейни, служанкой, чужестранкой и даже женщиной, которая торговала собой. Но и полиция, и газетчики увидели в ней всего лишь очередную жертву, несчастную обитательницу одной из уайчепольских ночлежек, пьяницу, опустившуюся, сломленную, уже немолодую женщину. Ее смерть представили в газетах как прискорбное событие, безвременную кончину, но незначительную потерю для общества. Стоило подобному восприятию появиться на страницах газет, как оно укреплялось в общественном сознании, никому бы и в голову не пришло его опровергать. Никто не высказался в защиту Элизабет, Никто не попытался нарисовать более полный ее портрет. Никто не стал искать ее родственников в Швеции, чтобы поведать им ее историю. Ни один журналист не попробовал найти родственников ее мужа, не поинтересовался ее прошлым, не попытался узнать что-либо ни о джентльмене из Гайд-парка, ни о миссис Бонд с Гоуэр-стрит, ни о завсегдатых кофейни в Полпларе. коротавших вечера за столиками ее заведения. Шанс понять, кем на самом деле была Элизабет Страйт, ускользнул в тень вместе с ее убийцей. Свен Олсен, вероятно, прочел о двойном убийстве в газетах утром 30 сентября, но не сразу заподозрил, что знал одну из жертв лично. Он служил в шведской церкви писарем и сторжем читального зала, и многократно встречался с Элизабет Страйт. Для него она ничем не отличалась от многих других нуждавшихся прихожан, оказавшихся вдали от дома, страдавших от одиночества и нищеты. Приходской священник Йоханнес Палнер ничуть не радовался, а порой излился из-за назначения в убогие лондонские трущобы. Он устал от воров, постоянно разорявших его церковь, и от паразитов, как он называл нищих, которым причислял и Элизабет Страйт. В отличие от Палмара, Олсен не считал бедняков паразитами, и когда полицейские попросили его опознать женщину, вероятно, шведку из стенда, он тут же согласился. Среди вещей Элизабет нашли сборник псалмов, который он ей дал. После всех выпавших на ее долю тягот, Элизабет едва ли преисполнилась религиозного трепета, принимая псалтырь из рук Олсона. Но все же она хранила эту книгу, не заложила, как остальные свои вещи. Этот сборник что-то значил для нее, возможно, служил смутным напоминанием о Торсланде и фермерском доме, в котором она выросла. Свен Олсен знал, что в Англии у Элизабет не было кровных родственников. Никто не явился бы забрать ее тело, некому было оплакать ее или выступить на дознании. Никто не знал даже ее настоящего имени, Элизабет Густавс Доттер. Лишь он, посторонний человек, мог сообщить все эти сведения на дознании. Выступив на дознании и ответив на все вопросы коронера и присяжных, Олсон отдал последнюю дань Элизабет Страйт. Заплатить за катафалк и лошадей, которые провезли бы ее гроб по Ист-Энду, было некому. В газетах писали, что на похоронах Элизабет Страйт было немноголюдно. 6 октября ее тихо опустили в бедняцкую могилу на кладбище Плейстоу, в восточной части Лондона. У могилы стоял Свен Олсен. Он попрощался с Элизабет и прочел молитву на шведском.